Беге готовит свинью. Позже тем же утром Мария отвлеклась от ликвидации биологической опасности и приняла душ, чтобы запрограммировать Беге на приготовление свинины. Проблемы многих мировых религий, связанные с клонированием, не шли ни в какое сравнение с трудностями признания синтетической пищи. Мировые религии просто не знали, что тут делать. Большинство реформированных религий уже разрешило есть мясо прежде запретных животных, но многие старые религиозные школы все еще запрещали морепродукты, свинину или говядину из принципа. «Воля Бога или богов выше науки», – утверждали они, – «к тому, зачем вдруг начинать есть то, что никогда не ели раньше?» «Тысячелетиями люди прекрасно обходились без свинины, незачем начинать ее есть и сейчас». Но все это было спорно, особенно если учесть, что лишь малая часть клонов исповедовала какую-нибудь из традиционных религий. И поэтому Мария с чистым мирским ужасом наблюдала, как Беге прямо у нее перед глазами сплетает цепочки белка, создавая свиную тушу. В кухню вошел Хиро и встал рядом с ней, глядя в окошко на шедевр современного искусства перформанса. «Если пищевой принтер занят, где нам взять ланч?» – спросил он, не отрывая от растущего животного вытаращенных глаз. — Это все, о чем ты можешь думать. — Ну ты ел пару часов назад, — сказал Мари. Ну да, а я все равно голодный. — Я заранее приготовила кое-что для сэндвичей, чтобы вы сегодня могли есть когда захотите, — сказала Мария. Показала настойку, где лежали ломтики хлеба, разные мяса и сыры и ломтики из синтетических овощей. Пищевому принтеру было почему-то легче готовить белок, чем овощи. — А ты правда делаешь свинью? — Почему? — спросил Хера. Потому что в инструкции сказано, что это можно сделать. Во всяком случае, если верить Рин, который был так любезен, что перевел ее мне. И она подняла повыше планшет, в котором у нее, наконец, были инструкции на английском и испанских языках. Похоже, все работает нормально, если это можно назвать нормальным. Он поморщился. Мария его не винила. Не каждый аспект печатания пищи приятно наблюдать, особенно если видишь это впервые. — Не знаю, но если не получится, придется выбросить в рециклер очень крупный объект, — сказала она. — Не могу смотреть, как сплетаются внутренности свиньи, — пробормотал Хиро, вытаскивая свой планшет. — Нужно посмотреть, что говорится в японской инструкции о свинье. — Это естественно, Конечно, нет. — Это же синтетическая пища, — напомнила Мария. Хиро вызвал инструкцию и молча стал читать. Он поднесся кран к лицу и шепотом читал по-японски. «Эй, можно взять твой планшет?» – спросил он. «Хочу увидеть английский перевод. Ну, чтобы сравнить перевод Рин с этим». Она протянула ему планшет, не сводя глаз в беге. «Конечно, я читал по-испански, но пролистай вниз, а и будет тебе там английский». Он пролистал и стал сравнивать тексты на планшетах, потом побледнел и вернул ей планшет. «Да, ты права». Мария встревожилась, забрала планшет, положила руки на рукав Хира. «Погоди, ты в порядке? У тебя такой вид, словно тебя будут готовить следующим». Хира побледнел чуть-чуточку, но попытался ответить прежним небрежным тоном. Нет. Нет, нет, все в порядке. Просто тут используются обороты, которые я не слышал несколько десятилетий. Но ну, просто странно, что хотя язык развивался по мере совершенствования технологий, инструкции остаются такими же сухими, как всегда. Верно? Марию он ни на мгновение не обманул. Конечно, Хира, как скажешь. Правда, я в порядке. Он снова взглянул на свой планшет. «Думаю, мне надо будет отдохнуть. Ну, позвони, когда свинья будет готова». Она с тревогой смотрела, как он уходит. Зазвенел ее планшет, и она ответила. «Да? Мария, ты одна?» Спросила Джоана. «Да, если не считать рин». Джоана помолчала. «Как сегодня прошла очистка?» «Она убрала меньше четверти. В секции настоящий кошмар. Я сделала перерыв, чтобы запрограммировать еду, потом вернусь туда». «Понятно. Что ж там опасно? Очень легко подхватить инфекцию». Поэтому, если что-нибудь случится, сразу сообщи мне, поняла? Ясное дело, сказала Мария. Хир лежал в темноте на спине, уверенный, что у него паранойя. Иногда иного объяснения он не видел. Он не мог подтвердить то, что прочел. Никто, кроме него, не читал по-японски. Кроме Рин. Но Хиро не хотел показывать ему инструкцию. Осознание обрушилось на него внезапно, а он рвком сел. Рин уже читал инструкцию, он перевел ее для Марии, но не перевел ту часть, которую видел Хира. Это осознание лишь усугубило его страх и сомнения. «Надо поговорить с врачом». «Рин, ты здесь?» – спросил Хира. «Да, но плохо тебя вижу. Вижу твой тепловой обрис Почему ты в темноте, Хира?» «Просто думаю. Спасибо, что перевел инструкцию для Марии». Это одна из моих многочисленных обязанностей. Но я заметил, что ты перевел не все, небрежно заметил Хира. Как в разделе использования, верно? Маловероятно. Я перевел все, что нашел, сказал Рин, и в его голосе прокрались тревожные нотки. Восстанавливаясь, он все чаще говорил, как человек. Он молчал. Там был какой-то сбойный код. Я его пропустил. А ты не заметил там моего имени? Конкретно моего? Что ж, раз уж ты об этом заговорил, да. Я припоминаю, что возле этого сбойного кода стояло твое имя. Должно быть, я увидел твое имя и решил, что это личное сообщение. Хиро Каков сейчас твой процент восстановления? Примерно 57%. Хиро снова плюхнулся на кровать и стал смотреть в темноте. «Ладно, поговорим об этом, когда ты больше станешь собой». «Хорошо бы. Я собираюсь перевести для Марии всю инструкцию, включая сбойный код. Вдруг она ей понадобится?» «Нет, пожалуйста, не надо», — горячо возразил Хиро. «Я абсолютно уверен, что это не информация о пище. Но я сам расскажу, когда лучше пойму, ладно? Я обещаю». Рин минуту молчал, и Хиро испугался, что именно сейчас он дополняет инструкцию для Марии. «Хорошо!» – голос его звучал немного обиженно. «Но я не уверен, разумно ли это!» Хиро возблагодарил богов за то, что Рин еще не в силах с ним спорить. Пока не в силах. Брум-брум-брум! Поросенок был великолепен. Те, кто его ел, возносили ему хвалу. Вольфганг, к общему удивлению, съел много. Мария предполагала, что если кто и откажется от свинины, то встревоженный глава службы безопасности. Но воздержалась Джоанна. Она съела только порцию томатного супа. «Я сегодня довольно долго возилась с мясом», сказала она с отвращением, нахмурившись. Поль с удовольствием забрал ее порцию. «Есть новости о последовательности событий?» спросила Катрина. Она пила, мило... Она пила молоко из стакана. «Пока никаких!» Джоанна быстро взглянула на Марию, потом снова на капитана. «Э, «Я хочу сказать, что самые загадочные нападения определенно при... произошли примерно в одно и то же время. Мы предполагаем, что на тебя напали до отравления Марии и повешения Хира, а уже потом погибли все остальные». «Но это не значит, что все вы освобождаетесь от подозрений». — сказал Вольфганг. — Мы считаем, что у капитана мог быть сообщник, и этот сообщник действовал по ее приказу. Возможно, Хира повесился после всех нападений. — И, Мария, ты ты тоже могла, отравленная кем-то, всех порешить сама? — Это натяжка. Слишком много предположений, — возразила Мария. — Поэтому я и сказал, что мы продолжаем работать над расследованием. Послушать, так главные подозреваемые Вольфганг, джона и Поль, сказал Хира. Поэтому мы продолжаем выяснять последовательность событий. С нажимом повторил Вольфганг. А пока давайте просто есть. Я этого не делал, сказал Поль в своей тарелке. Никто такого и не говорил, Поль, напомнила джона Но никто из нас не уверен, что это сделал, что это не сделал, включая Вольфганга и меня. Поль не смотрел на нее. Вдруг он стал. У меня голова болит. Слишком долго смотрел на пользовательский интерфейс. Пойду к себе. Остальные члены экипажа с минуту сидели в неловком молчании и ели печеную свинину с соусом, хлебом и синтетическими овощами, поданными Марии. Потом хера нарушил тишину. Значит, у всех одно и то же. Все воспоминания ограничены первой снятой на корабле карты мозга, верно? Катрина кивнула. Первые карты мозга сняты сразу после приемах с коктейлем и перед стартом. А не может ли быть, что с нами летел заяц? Мы понятия не имеем, кто мог пробраться на корабль и ничего не помним. Нам нет ни чего оттолкнуться. Мы ищем следы прячущихся на корабле кораблей. Мы ищем следы прячущихся. Мы ищем следы других людей. Рин. Есть ли на борту заяц или нелегальный клон? Громко спросил Вольган. Все вздрогнули. Конечно, нет, сказал Рин. Я немедленно сообщил бы вам об этом. Хиро наклонился к Марии. Это значит план З. Мария потерла глаза. Завтра. Я очень устала. брым брым брым, брым. Вечером после ужина Хира и Катрина задержались на кухне за виски, пока Мария прибиралась. Мистер Сата, медленно выговаривая каждое слово, так словно обдумывала его отдельно, сказала Катрина. Мне понадобится канал связи с землей. — С землей? — переспросил Хира, глядя на полупустую бутылку виски. Он плеснул себе в кружку еще. — Вы имеете в виду место, которое мы только что оставили, и где нас, вероятно, казнят за провал этого чрезвычайно дорогостоящего проекта? «Эту землю?» «Да, мистер Сата. Канал связи с землей и без творческих комментариев. Это сложно?» Голос Катрина даже под шофе звучал повелительно. «Без глупостей». «Эта женщина не ждет отпора». «Да, конечно, мы можем послать сообщение, но оно будет идти годы. А если нам захотят ответить, ответ будет идти к нам еще дольше. На возвращение уйдет еще четверть века». «Юрисдикция Земли больше на нас не распространяется. Мы здесь сами с усами». Он с трудом выговорил слово «юрисдикция», но героически закончил фразу. Катрина подняла ладони, останавливая поток его метафор. «Поняла, поняла. Но разве ты не считаешь, что их нужно предупредить о нашем возвращении?» «Только если мы убедимся, что нельзя заставить Ирину нас слушаться», – задумчиво ответил Хира. Мария проверила чашку, чашу внутри «Беге». После успеха с свининой она решила, что они достигли взаимопонимания, где должен был появиться любимый десерт капитана. По мнению «Беге» это мороженое с фруктами. Мария удивилась, но машина знала лучше. «Беге» загудел, и Мария вынула чашку. «Все равно сделай это», — сказала Катрина Хиры и не вполне уверенно поднялась из-за стола. Она молча взяла протянутую Марии чашку. «Если Вольфганг придет вынюхивать, чтобы еще кого-нибудь обвинить, скажи ему, что я у себя». Вольфганг пока никого не обвинил», — ответила Мария, и под сердитым взглядом капитана сдержала нервный смех. Не сказав больше ни слова, Катрина вышла из кухни. «Она даже не сказала тебе спасибо за огромную свинью и мороженое», — сказал Хира. «Какое хамство». и действительно попытаешься связать нас с землей?» Он отрицательно покачал головой. «Нет. Это напрасная трата времени. Поговорю с ней утром, когда она протрезвеет». Он нахмурился. «И я тоже». «Можно вопрос?» — спросила Мария, садясь за столик напротив него. Он кивнул, налил ей виски, подтолкнул ей стакан. «Почему именно тебя взяли пилотом?» — спросила Мария. Она тороп... Она торопливо выставила ладонь. Я не спрашиваю о твоей судимости. Мне просто любопытно, почему ты захотел вести эту штуку? Он заглянул в свою пустую чашку, словно видел что-то другое. Наполнил ее, но нахмурился, словно это был не то, чего он хотел. На земле у меня не оставалось выбора. Иногда даже смерть не дает тебе необходимого второго шанса. Я многое испробовал за свою жизнь, чтобы что-то улучшить, но это было что-то совсем новое. Да, первую часть я знаю, сказала Мария. Слишком хорошо. В общем, у меня была подруга, которая знала о Дер Мире, и она предложила мне начать подготовку пилота. Значит, ты не был ни летчиком, ни военным? Почему же место пилота не отдали клону, который годами занимается этим? Кому-нибудь из лунной космической программы или еще откуда-нибудь? У моей подруги были связи. Когда объявили набор экипажа на Дарбере, она представила меня и еще одного парня, с которым я познакомился в тюрьме, боссу. До старта оставалось целые десятилетия, и я годами изучал пилотирование. В тюрьме ведь заняться особо нечем. А, так твоя подруга была знакома с Али Миньон, что ли? – спросила Мария с улыбкой, вспоминая знаменитую и могущественную женщину Клона. Да, она знала многих. Мария уловила некую нотку в его голосе. Ты был с ней близок, давняя твоя любовница. Хира долго не отвечал. Не знаю, не думаю. А ты помнишь всех своих возлюбленных? Мария встала и начала программировать на беге завтрак. Нет, на самом деле нет, ведь прошли сотни лет. Но если она обеспечила тебе эту работу, то должна выделяться. Как ее звали? Натали Ло. — ответил Хира. — Детектив Натали Ло. И я совершенно уверен, что мы не были любовниками. У Марии появилось такое ощущение, будто она стоит на коре утеса и смотрит вниз. — А ты... ты хотел бы этого? Он резко поднял голову. — Ну, Мария, кто мог бы занять твое место в моем сердце? — спросил он с улыбкой. — Мы же только что познакомились, — сказала она, вставая и сосредотачиваясь на программировании десерта в беге. «Но мне кажется, что мы знаем друг друга десятки лет». Тихо и вкратчиво сказал он. «Верно», — ответила Мария, — «можешь сидеть здесь пить, а мне нужно возвращаться к очистке секции клонирования». Он с отвращением скорчил гримасу, и она закатила глаза и вышла из кухни. «Странный парень», — пробормотала Мария. Ей было тревожно. Словно на них надвигался ураган, но отвернул в самый последний миг». Хиро был умен, мягок и порой непредсказуем. Непредсказуемые мужчины загадочные и романтичные, когда вы молоды. Несколько десятков лет спустя, какого бы ни был биологический возраст организма, непредсказуемые мужчины теряют свою притягательность. В опыте Марии непредсказуемость равнялась опасности. Мария устала до мозга костей, но Джана за ужином выглядела такой измученный и встревоженный, что Мария решила еще раз поискать шприц. Она облачилась в костюм, предохраняющий от биологической опасности, и по опорам в стене поднялась к потолку. Пристегнулась карабином к потолочному кольцу. Здесь, наверху, помещался вентиляционный воздухозаборник, и он втянул немало всякой всякой жуткой дряни. Если бы она не искала улики, то просто вынула бы фильтр, и заменила новым. Но надо было внимательно просмотреть все жидкости, чтобы точно ничего не упустить. Здесь действительно что-то было. В воздушном фильтре и впрямь застрял маленький шприц. Он увяз в чем-то липком. Мария даже не захотела распознать в чем. Рукой в перчатке она вытащила шприц из грязи и положила в специальный мешок, который дал ей доктор. «Лучше не бывает». Пробормотала она, сменила фильтр и обещала себе, что в ближайшие дни вернется сюда и вычистит всю вентиляцию. Все еще липкая и грязная, Мария отнесла шприц в медицинский отсек Джоанне, которая наблюдала за клону капитана. Мария протянула ей мешок, и Джана приняла его, кивнув, но не сказав ни слова. У врача в лаборатории были устройства, способные синтезировать наркотики, очевидно именно отсюда взялся кетамин. Могла ли она запрограммировать пищевой принтер, чтобы он производил цикуту? Мария мысленно покачала головой. Если бы за цыкутой стояла Джоанна, она постаралась бы сохранить это в тайне. Не сразу бы стала сообщать. Подобные рассуждения были работой Вольганга, а не Марии. У нее есть о чем побеспокоиться. «Сообщу, что узнаю. Ты заслужила право знать», — сказала джана «Спасибо за то, что не болтала». Мария пожала плечами. «Удачи! Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь!» Когда Мария, бросив защитный костюм в честное устройство, возвращалась... возвращалась, ей ее планшет пискнул. Она с тревогой увидела, что звонит Беге. «Десерты готовы!» «Рин, ты знаешь, что Беге может посылать мне сообщение?» – спросила она. «Конечно! Я помог ему связаться с тобой!» Мария не была уверена, понравилось ли это. Тем не менее, это было полезно. Она попросила Ирин сообщить членам бекапажа, что если им хочется десерта, то он на кухне. «Быстро ты!» – сказал Хира, когда она вернулась. «Наверное, мне просто не хватило сил все сделать», – сказала Мария, подходя к беге. Она достала мороженое, зеленый чай для Хира и поставила перед ним. «О, откуда ты знала, что мне это дико хотелось?» – спросил Хира. Мария пожал плечами. «Проснувшись, все хотят любимую еду». И угодить им просто. Беге, кажется, всегда это знал. Она вернулась к принтеру и взяла свой десерт. Лакомство, которое неизменно заставляло ее вспомнить тетку. Конечно, пища из принтера была не совсем такой, какой они ели на земле. Технологию усовершенствовала возможности клонирования людей, копирования и модификации их ДНК, и даже модификации личности. Все это было возможно, но вот воспроизвести хорош хорошо... Сбитые сливки оказалось очень трудно. Или правильно, вонючий лимбургский сыр. Или жгучесть хабанера. Но принтер делал что мог, а и не жаловался. Однако в глубине души Мария тосковала по-настоящему вкусу хорошие какие-то Акарамелада. Это у нас... Пуэрториканское печенье, какие-то в карамели. И знание того, что она не сможет ощутить этот вкус еще 400 лет или вообще никогда, если необходимые растения не приживутся на новой планете, это отчасти угнетало ее. Однако Беге старался воспроизвести запах. Тяжелый густой пар, вывалившийся из его внутренней камеры, пах почти как настоящий. Первую порцию она жадно слопала на кухне, повернувшись спиной Кира и тайно наслаждаясь вкусом. Положила печенье в рот и стала жевать, закрыв глаза. Щеки у нее раздулись. Этот вкус густой, сладкий, успокаивающий. Всегда напоминал ей о доме. Тетя Люсия, умершая больше ста лет назад, была для Марии второй матерью. Когда ее охватывала ностальгией и хотелось утешения, Мария всегда вспоминала кухню тети Люсии. Но когда это воспоминание пришло сейчас, это произошло иначе, чем всегда. Это было что-то другое, как объявившийся в Хэллоуин на пороге сосед, знакомый, но выглядевший совсем по-другому в дешевом карнавальном костюме. Мария, не открывая глаз, ждала, когда воспоминания поглотят ее. брым, брым, брым, брым. На кольце скрипнуло кресло, качалка тети Люсии. Кольцо было на луне, И в некотором удалении за ним распахивалось чернильно-черное небо, сияющей землей. Жить на луне за пределами купола было невозможно. Вероятно, это раскачивающееся кресло никогда не существовало. Значит, сон. В отдалении блестел лунный купол, и Мария видела, что внутри шаттлы, монорельсы, люди прогуливающиеся по пешеходным мостикам. Она удивилась, почему она, ее тетя, пару кресла здесь, а не там. Нельзя им доверять. «Ты ведь знаешь, эта девочка?» Странным в тете Люсии было то, что кожа у нее оказалась гораздо светлее, чем помнила Мария. И волосы, курчавые, славные из Африки, а не из Латинской Америки. И шелковый халат. Тетя одета было небрежно, но ее вещи стоили больше всего гардероба Марии. Вдобавок тете была вооружена цепной пилой, которую положила рядом со своим креслом. «Мария?» Никогда не видела у тети Люсии цепной пилы. Доверять кем? спрашивает она. Никем, а кому, дитя? Им всем? Учи язык, девочка, иначе белый человек в выглаженных джинсах поправит тебя. Он думает, что помогает тебе, бедняжка. Это тоже было очень странно. Тетя Люсия почти не говорила по-английски, а у этой был американский акцент. Кому нельзя доверять? спросила она у тети. Никому. Никому из них. Ты же знаешь, почему я снова и снова должна тебе это повторять. Они забрали тебя. Использовали тебя. Выбросили на помойку. В следующий раз помни, что я тебе сказала. Никому? Почему ты считаешь, что они все плохие? Нельзя прожить столетие, не накопив в шкафу кучу скелетов. Правда, Мария? Она порождение сна, которое Мария чувствовала это, действительно была ее теткой Люсией, вырастившей ее, но которая сейчас ничуть не походила на ее любимую тетю, посмотрела прямо на Марию. Скелеты у Марии были. Ее скелеты и их клоны лежали друг на друге с штабелями, как дрова. Но это было что-то новое, приключение, свежее начало. Дармирея предназначался для перевозки скелетов. Если вы, дети, не перестанете ссориться, я повернуть этот корабль обратно, сказала тетя Луси, и сразу же рядом с ней оказался Хира, Вольган, Поль, капитан Катрина и Джана. Все они как бы стояли в свете прожектора, но он не освещал их, а только отбрасывал тени. Отчетливо видны были их силуэты, от высокой фигуры Вольганга до сгорбленного маленького Поля. Они ждали ее в темноте. Я бы хотела понять, от Лусии. сказала Мария. «Поймешь, девочка. Я только надеюсь, что поймешь вовремя. Держи на ключи от этой клетки с раками-отшельниками. Они тебе понадобятся», сказала тетя Люсия и перегнулась через подлокотник за белой. Маленькая пила у нее в руках выглядела на месте. Люсия встала и выпрямилась. «Осторожнее, Мария!» У ног Мария рак-отшельник тащил через порог свою раковину, осторожно шевеля усиками. «Здравствуй, дружище!» – сказала Мария.